Глава тринадцатая. Шимор. А я как раз недавно о тебе расспрашивал, претендент. Поприветствовал я собрата по силе. Он хищно улыбнулся, потеряв всякий интерес к моим соратникам. Вот только до этого осмотрел свои жертвы, купаясь в их безысходности, а тут главное блюдо пожаловало. Мы и сами можем справиться. упрямо произнес гавайец, готовясь вступить в бой. Он даже в нужную позу встал, чтобы осталось только проявить оружие. «Выглядит глупо, только пока не дойдет до дела». «Не сомневаясь», — ответил ему, и, обращаясь уже к парню напротив, спросил. «Ты какой день уже кошмаришь местных?» Ответа не последовало. Вместо этого вокруг его тела замерцал серебристый туман. «Не то, чем покрывал себя создатель моего мира, но очень похожая». Более прозрачный, но, думаю, положительные эффекты не менее значительные. Я понял. Разговаривать он не станет, и все время, которому я располагаю, это пока этот хрен брецеет мускулами. Врубил ускорение, модули уже были на позициях, и как только за спинами моих соратников открылся портал, мы там исчезли. До кучи даже удалось прихватить часть тела претендента, который подумал, что успеет нырнуть за нами. Интограммы тьмы превратили его остатки в прах. «Что это было?» — ошалело произнес произнёс Гавайец, как и все остальные, стекая кровью. Скорость, с которой мы улетели в портал, была слишком большая, чтобы ее безболезненно пережили существа ниже, чем претендент. Да, какие-то несколько месяцев назад я даже не мог представить такое могущество. А теперь они для меня сломаки. Бой на уровне претендентов. Еще ничего не закончено. Он жив и сейчас летит сюда. Может, послушайте моего совета и отправитесь в город? Я там уже побывал. Любопытное место. «По-твоему, от нас не будет пользы?» «Верно. Дожидаться ответ ответа не стал. Просто так же закинул в портал, а сам устремился вверх. Претендент был уже на подлете, и чесать языком просто не было времени. Остановился в воздухе и проявил гексограмму толчка. Ну, нравится мне эта штука. Вроде и ерунда начального уровня, но бьет будь здоров, как. Причем сносит все, даже мои модули, если они на линии атаки. Этот аспект особенно удивляет». Ударная волна заставила его вильнуть, а пространство по непонятной причине начало искажаться. Доли секунды. Портал спас меня от зарождающегося хаоса, а на том месте, где я только что был, погибло все живое, включая бактерии. Жуткая у парня способность, опасная. Хотя, с другой стороны, без нее до вершины не добраться. Запомним, около двухсот метров до противника. И он ею до меня достанет. Значит, ближний бой противопоказан. Разрезать надого претендента будет недостаточно для победы. Относится этот гад с такой скоростью, что портал на пару сотни километров от него дает лишь секунды четыре форы. И как такого убивать? Модули, пытавшиеся его ранить, пока он был в зоне их действия, испарились, как только коснулись окутывающего его серебристого тумана. Он точно использует энергию веры, а вот у меня такого блага нет. Да и не нужно оно мне. Зачем?» Любой создатель способен лишить меня всех накоплений этого резерва. Это их сила, дарованная им Творцом. А мы, создание создателей, можем пользоваться крохами подобного блага лишь из-за того, что созданы по их образу и подобию. В этом мире, мире создателей, энергии прана куда ценнее, чем вера. И все от того, что это личная сила людей. Мое преимущество в том, что я не делаю ставку на веру, в отличие от претендента. Правда, тянуть время и ждать, когда он израсходует всю свою энергию творения, бессмысленно, ибо ее у него неограниченное количество. Видать, в своем мире он единственный бог, ну или самый популярный. Что из этого выходит? А выходит, что в свой мир можно вернуться, будучи претендентом. Пресс не принес ему никаких неудобств, и я впервые получил серьезный за долгое время удар. Рискнул подпустить его ближе и не успел среагировать на аномалию в пространстве. Не зная, чем он меня задел. но показалось, что большой мухобойкой ударили. Думаю, если бы не ускорение, то в себя пришел в том же состоянии, что и мои соратники после спасения от претендента. Самое удивительное, что моя тушка остановилась именно в том разломе, где добывают передающий ауру песок. Вылетев из пласта земли прямо посреди раскопок, я немало удивил шахтеров. Капнув приличный объем этого материала, скрылся в портале, а все зрители моего позора были уничтожены ударом претендента. Парень не жалеет никого, и в город с ним соваться, похоже, опасно. Банально демиурги, помимо него, еще и меня на куски порвут. Это в лучшем случае, в худшем создатели устроят чистку». «Но каков нахал, а?» «Не верю, что выходка с шахтерами сойдет ему с рук. Это же не просто работяги, а лидеры раз. Разумные меньшего ранга сюда не попадают. И, убив их, он обратил против себя не меньше десяти миров. Снова мухобойка». От нее невероятно трудно увернуться и невозможно заблокировать. Мои модули рассеялись, как только их пути встретились, и я понял, почему так. Мухобойка работает по тому же принципу, но несколько более ограничена, чем модули. Тупо пластины праны, которые можно бить. Не резать, не ставить себя на защиту, только бить. Вроде и ерунда, а не способность. Но после первого же попадания понимаешь, что это серьезное оружие. Закрутился волчком, сбивая противника с толку. Созданные мной пентаграммы, бьющие разными стихиями, устроили локальный ад на всем доступном мне для работы пространстве. Претендент добавлял хаоса, искажая пространство, и я воспользовался тем, что он потерял меня на мгновение. Этого мгновения мне вполне хватило, чтобы раскрыть портал у него за спиной с уже готовой гексограммой толчка. Ударная волна рассеяла его божественный усилитель И отправила в стремительный полет прямо в мохнатую гору, где среди деревьев местные монстры охотились на двуногую добычу. Удар претендента о землю, точнее скалу, пошатнул всю гору и в районе попадания сделал приличную воронку, не говоря о том, насколько он ушел глубь, ломая себе все конечности. Раскрыв портал, у него на пути закрепил успех еще одной гексограммой. Вовремя, ибо тело претендента снова начало покрываться покровом создателя. Именно из-за этого покрова он способен пережить потерю половины тела, банально восстановив его за долю секунды. Не спортивно, но крайне эффективно. Понятно, почему он чувствовал себя настолько привольно. Имея считай бессмертие, парень мог позволить себе любого противника, а тут я с гексограммой, которая развеивает серебристый туман творения. Неожиданно, не правда ли, гад? Без покрового создателя модули нашинковали тело претендента еще в момент начала полета, как только этот самый покров спал. Оповещение о получении опыта стало настоящим камнем с души, так как хоть бой и воспринимался мной спокойно, попотеть заставил изрядно. Особенно его искажение пространства миг, уничтожающее все живое, и мухобойка, выбивающая из тебя всю дуль. Две крайне примерские способности, способные лишить тебя жизни на раз. Он, видимо, так и покорил весь свой мир, уничтожая всех, кто встанет против него. Мухобойка — способность ближнего боя, превращающая буквально в мокрое место любого неспособного удержать удар. Раз у претендента площадь мухобойки была 5 метров, то изначально он начинал с более скромного размера. Это значит, были случаи сквозного проникновения. Да можно даже предположить, как от применения грудная клетка противника вместе с потрахами вылетает из спины, а поверженный спустя мгновение выстремляется мертвой тушкой за сбежавшей частью себя. Жуть. Вернулся к своим людям и поразился блаженности азиатки. Она не сошлась с торговцем в цене на артефакт, и спор уехал совсем в иную плоскость. Гендерные отношения — очень тонкая тема. А мне в команду попалась именно феминистка. Ну вообще класс. Нет, я знал, что она такая. Но пускать наши человеческие заморочки в чужой мир по меньшей мере глупо. Тем более, если этот мир наполнен самыми могущественными представителями разных миров. «Что за бардак?» — спросил я у Гавайца. Он и уродец заметили меня сразу. Сложно не заметить свето от моего появления. Арка портала, пять пентаграмм за спиной и темная рябь вокруг всего моего тела. Выгляжу весьма колоритно, как, собственно, и все, начиная с уровня претендента и заканчивая создателями. «Живой все-таки! Добил того хрена!» Ага, правда без жертв не обошлось. Он специализировался на ударах по площади и слишком полагался на энергию творения, коей был переполнен. Неудивительно, хмыкнул Гавайец. Это самая могущественная сила. Игнорировать ее глупо. Глупо считать эту силу своей. Ты о чем? Позже расскажу. Чего они не поделили? Я указал на азиатку. Мадам считает, что несколько миллионов опыта за плюс сорок стойкости категорически дорого. Изначальная цена. «Была больше двадцати миллионов». «А чего на бой вызывает торговца-то?» «Хочет доказать свою правоту. Тут, как мы поняли, это постулат суда». «А торгаш не желает боя, ибо убивать клиентов плохо для бизнеса. Пытается он говорить», — добавил уродец. «Да, а девушка посчитала это оскорблением», — закончил гавайц. «Ясненько». Пошел вперед и встал рядом с азиаткой. Торговец сразу же приуныл. так как определил нас к одному миру и понял, что шансов теперь у него никаких. До этого, видимо, он полагал поставить вместо себя другого бойца, что приведет только к ненужным тратам. И клиент помрет. да и боец не станет бесплатно рисковать своей жизнью невыгодно. А теперь совсем беда, так как никто не согласится идти против претендента. Только другой претендент, но цена у него будет огромна. У торговца есть единственный выход — продать интересующую азиатку-юшицу за гроши, потерпев небольшой убыток. А это урон чести. Все будут знать, что вот этого торговца можно напугать. «Уважаемый, я не буду выступать за своего человека. Более того, если ваш боец одержит верх, то я приобрету два товара из предложенных вами. Условие одно. Противник не должен быть участником турнира». Вынес я условие. «Азиатку мне не жалко. Пропадет и ладно. Важно то, чтобы пропала она без последствий для нашего мира». Здесь, в межмире, каждый день кого-то убивают, в том числе и участников турниров. Причин тому масса, но основная – право сильного. Кто сильнее, тот и прав. Неважно, что это за сила, личная или заёмная. А если проиграет? В этом случае продаж этот товар и ещё один за цену, которую она сама назовёт. Так тому и быть. Не у всех была частная арена. В этом случае можно было арендовать чужую. Стоило это немало, но и бои, как оказалось, в основном носили торговый характер. Вот именно на такой случай мы и попали. Не сошлись в цене, в итоге выходим на ринг. Вообще этот мир больше похож на место, где рискуя жизнью, можно очень неплохо подзаработать. После этого поднять уровень очень сложно, а выхлопа от этого практически нет. Эссенции добыть практически невозможно, так как неоткуда. Это в моем мире мобов еще много, но в большинстве других миров их повырезали под корень и остались у разбитого корыта. «Ты должен был вступиться за нее, даже если она не права. Зачем тебе весь этот спектакль?» Гавайц не разделял мою точку зрения. «Я, по сути, принял сторону жителя другого мира, чем вступился за родича. Не нужно думать, что мое присутствие чем-то вам поможет. Не одолея того претендента, он пришел бы за вами, и это ваш косяк. И вы же поплатитесь за это. «Конкретно азиатка, жизнью?» «Ты уже списал ее со счетов?» Вородец спросил это спокойно, как будто я не сказал, что приложу руку к его скорой смерти. «Я никого не списываю со счетов. Если победит, получит плюсик свою карму, наряду множества уже имеющихся минусов». «Мы тебе не расходный материал, ты это понимаешь?» Ступился за всех гавайц. «Бухти, бухти, а до тебя очередь дойдет. В этот мир святые не попадают». «А ты заделался крающей длани, да?» «Нет. Сейчас не было обвинений или оскорблений. Все произносилось спокойно, даже выдержанно, так как просто напрямую выражались мысли без завуалирования. Без цели задеть или эффективно возвыситься над другим через попытку унизить. Этой честности так не хватало моему миру до катаклизма. Даже если и так, это не важно. Меня не устраивает, что она выходит за край дозволенного». «А, по-моему, она действует в рамках. Без твоего вмешательства дело бы все равно дошло до сюда. Разве что теперь у торговца преимущество. Этот хлыщ специально вложится в сильного бойца, чтобы ободрать тебя. Этот мир хорош для заработка, и каждый хочет поиметь как можно больше за короткий срок. Причем не только внутри сделки, но и обманом обеих сторон». Противником азиатки оказался парень с красными глазами. Это было все, что отличало его от нас. Колорита добавляли красные с черными полосы татуировок на всем теле бойца. Соперник имел такую же тактику боя, что и азиатка, а именно яростная атака. Инвентарь парня заполнен разным холодным оружием и целой кипой эликсиров. Вот их-то он и выпивал сейчас один за другим, покрываясь бафами. Иконки под именем интерфейс не скрывает. И то, что я сейчас наблюдаю, не иначе, чем жульничеством, не назовешь. Он тупо стал вдвое опаснее, чем до акта возлияний, и превысил могущество азиатки в те же два раза. Так Слоу ждала только начало боя. Её автоброня сияла, как новогодняя елка, готовая показать все, на что способно творение уровня Создателя Миров. Гонг. Оба соперника сорвались с места, и все пространство частной арены заполнил вихрь с искрами сталкивающихся мечей. Два берсерка, одна и та же тактика боя. На вид впечатляюще, но за десяток секунд еще ни один из них не использовал свои умелки. Боец торговца делал ставку на эликсиры, а азиатка на преимущество своей автоброни. Когда добавились умелки, я понял, что итог сражения уже близко. Азиатку окутало пламя, физическая сила заметно возросла, а скорость увеличилась на порядок. Соперник не подкачал, и к физическим атакам добавились магические. Защитный купол арены отлично сдерживал творящийся там хаос и тем, Кто не успевал за скоростью двух бойцов или был слабее, можно без страха наблюдать за боем. Вот мы и наблюдали, как нашего соратника стали зажимать. В отличие от автоброни, эликсиры увеличивают мощь живого тела, а некоторые из них задирают регенерацию. Увы, для азиатки скорость ремонта автоброни куда медленнее, чем регенерация ее противника. Нам исход был ясен ещё до переломного момента, но ждать он себя не заставил. Огни на автоброне потухли, и, потеряв большую часть скорости, азиатка приняла на себя шквал ударов, которые за секунду превратили ее в кусок бесформенного мяса с железного мусора. Силовой купол исчез, и мы смотрели, как единственный выживший на арене идет лутать тело. Торговец же удовлетворенно потирает руки, предвкушая, как продаст две безделушки за цену дорогущих артефактов. Каково же было его удивление, когда я оказался перед ним, держа за горло труп соперника азиатки, Никто, кроме Демиурга Мира, из которого пришел соперник азиатки, не успел увидеть, что только что произошло. Увы, для него сделать он ничего не мог. Все в пределах правил. «Уважаемый», — обратился я к торговцу, — «вы нарушили установленные мной условия». Было видно, что ему страшно. Да, из-за скорости, с которой я преодолел разделяющее нас пространство, в воздухе все еще висели остаточные эманации. Этот мир куда крепче земли, но все же страдает от перегрузок. У демиургов и создателей есть специальная защита. Она не дает могуществу разрушать пласт пространства. Оттого некоторые из самых сильных светятся. «Не понимаю. Все выполнено честно. Мой боец победил?» «Этот боец — действующий участник турнира. И, одолев моего соратника, заслужил право доступа в мой мир на один день. Я тоже участник, но теперь мне предстоит уничтожить еще четверых разумных. Это займет слишком много времени и сил». Все из-за вашего недосмотра. Я полагаю, имел место злой умысел. По мере того, как я объяснял торговцу суть моих претензий, его бледное лицо наливалось краской. Видимо, у этой расы внешняя реакция на страх, обратная нам. А вот глаза не обманывают, и даже вертикальные зрачки с золотистой радужкой передавали эмоции лучше, чем эмпатия. «Не может быть! Я четко дал запрос, и мир, нарушивший честный договор, покрывается позором!» «Но смотри...» Твои слова я проверю. Рядом с торговцем раскрылся портал. Он вел прямо к Демиургу мира, из которого и пришёл наёмный боец. Какой смысл рисковать своими людьми, тем более честью? Ты не знаешь всего, претендент, — Мура ответил мне Демиург. И никто из вашего брата мне это не растолкует, да? Он кивнул. Я покивал вместе с ним, понимая причины, и закрыл портал. Что ж, что есть у вас на продажу, уважаемый? Пошел к своим со вздохом разочарования. Мне продали два самых дорогих предмета, что были в лавке торговца, дорогих и бесполезных. Хотя стоит с ними сходить к тому прилавку со слитками, может, тот парень знает о скрытых свойствах материала, из которого сделан этот ширпотреб. Оба оставшихся бойца из моего мира общались с подозрительным типом. Самый бросающийся в глаза во внешнем виде был белый фасон одежды, от обуви и перчаток до шляпы и ремней. Все белое с небольшими, еле заметными черными деталями, которые отлично сочетались с такими же черными глазами и белыми зрачками. До претендента этот товарищ не дотягивал, однако одежда имела столько усиливающих свойств и эффектов, что активируя их все, без проблем сравниться с претендентом. Это впечатляло. Да, подошедшего у меня он посмотрел как на равного, или даже чуть ниже, символически чуть. Оценил снежок и мои модули вокруг его тела. Даже потрогал один из них. Я же молчал, предоставляя нарушителю спокойствия представиться первым. «Приветствую вас, претендент. Меня зовут Шимор. Я хозяин этой частной арены и на данный момент под впечатлением того, как вы справились со своим соперником. Чего тебе нужно, Снежок? Ходить вокруг до да около с таким типом все равно, что позволить ему запудрить себе мозги. Человек дело, да? Понимаю, только такие становятся претендентами. Но тогда не буду елить. Ваши способности крайне редки для тех, кто появляется в этом мире. Скажу больше, подобные рисунки, как у вас за спиной, я видел на руинах изначального города, фрески в храме Создателей Миров, где они запечатлели сотворение этого мира. Молодцом, от нас-то чего нужно. Научите пользоваться этой силой, Долго не останусь». Он произнес это буднично, как будто уже осмотрел товар и готов его приобрести. «Что ты можешь предложить?» Да и не факт, что сработает, миры-то разные. Я не прочь продать информацию о пентаграммах, но вот время тратить на этого типа не хочу. Есть гипотеза, что то, что сейчас за вашей спиной, это истинная сила, а не заёмная, вроде энергии творения. Вижу, ты пришёл к тем же выводам, что и я. Значит, можно работать. Предлагай свою цену, а там посмотрим. В таком случае, пойдёмте ко мне в дом. Думаю, здесь нас могут подслушать. Он указал на глухую арку в стене. где был расположен вход в данж. Этот шимор довольно богат, раз может позволить себе подобную роскошь. Впрочем, я обладаю не менее внушительным капиталом, как и мои люди. Не нравится он мне. Весь белым, а морда крысиная. Уродец был прав во всем. Сходство есть, если подумать об этом. Однако мне было на это плевать. Информация о пентаграммах все равно дойдет до этого мира рано или поздно. Странно, что до сих пор здесь никто этим не пользуется. так как наши предки уже побывали в этом городе. Как же сильно не хватает ответов? С Реми связь недоступна. Создателю я скорее вломлю, чем буду выпрашивать детали ушедшей эпохи. Остаётся только самому добывать информацию. Остаётесь здесь. Воскресите азиатку, её душа всё ещё рядом. Нужна купель Возрождения. Моя осталась на земле. Моя тоже. Но так сотворите её. В чём проблема? Ты представляешь, сколько веры потребуется на это? Проще купить здесь. Она не продается в этом городе. Ни у кого в пространственных карманах их нет. Наверное, зря я это сказал, так как информация заставила перевести взгляд на меня всех присутствующих. Шимур, мои люди, торговцы, даже Демиурк удивились, услышав подобное. «Творите купель. Азиатка мне нужна живая и как можно скорее. Хотя нет. идем со мной. И ты тоже». Последнее было адресовано сгустку сознания азиатки. «Оставлять всех троих здесь опасно». Моя аура отлично защищает души от поглощения, то есть пока я здесь, никто, кроме демиургов, не способны поглотить их. Однако конкретно им они не нужны, так как поток веры, веренного им мира, идет непрерывным потоком. Открой доступ к себе всем желающим, нужно пропустить сознание. Шимор не стал спорить и действительно снял защиту. Теперь ход стал свободный.